то привезу вам такие гостинцы, каких вы сами похочете, и даю я вам сроку думать на три дня, и тогда вы мне скажете, каких гостинцев вам хочется». Думали они три дня и три ночи, и пришли к своему родителю, и стал он их спрашивать, каких гостинцев желают. Старшая дочь поклонилась отцу в ноги,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 и чтоб было от них светло в тёмную ночь, как среди дня белого. Честной купец призадумался и сказал потом, «Хорошо, дочь моя милая, хорошая и пригожая, привезу я тебе таковой венец. Знаю я за морем такова человека, который достанет мне таковой венец»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 Поклонилась ему в ноги дочь средняя и говорит, «Государь ты мой батюшка родимый, не вози ты мне золотой и серебряной парчи, ни черных мехов соболя сибирского, ни ожерелья жемчуга бурмицкого ни золота венца самоцветного, а привези ты мне валет из хрусталю восточного, цельного, беспорочного»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 за семью дверьми железными, за семью замками немецкими. И ведут к тому терему ступеней три тысячи, и на каждой ступени стоит по войну персидскому и день, и ночь с саблею на латного. И ключи от тех дверей железных носит королевишна на поясе,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 ни чёрных соболей сибирских, ни ожерелья бурмицкого, ни венца самоцветного, ни туалета хрустального, а привези ты мне аленький цветочек, которого бы не было крашено белом свете. Призадумался честной купец крепче прежнего. Мало ли, много ли времени он думал, да подлинно сказать не могу.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 Находил он в садах царских, королевских и султановых много аленьких цветочков такой красоты, что ни в сказке сказать, ни пером написать. Да никто ему поруки не даёт, что кроши того цветка нет на белом свете. Да и сам он того не думает. Вот едет он путём дорогою со своими слугами верными по пескам сыпучиим, по лесам дремучиим. И откуда ни возьмись, налетели на него разбойники, бусурманские, турецкие, да индейские нехристи поганые. И, увидя беду неминучую, бросает честной купец свои караваны богатые, соприслугою своей верную, и бежит в темные леса.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 У него под ногами дорога торная. Идёт он день от утра до вечера, не слышит он рёву звериного, ни шипения змеиного, ни крику совиного, ни голоса птичьего. Ровно около него всё повымерло. Вот пришла и тёмная ночь. Кругом его хоть глаз выколи, а у него под ногами светлёхонько.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 Да, и постою на одном месте. Может, Зарева пойдет в другую сторону? Аль и прочь меня, аль потухнет совсем. Вот и стал он, дожидается. Да не тут-то было. Зарева точно к нему навстречу идет, и как будто около него светлее становится. Думал он, думал, и порешил идти вперед. Двух смертей не бывать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 И прислуги нет, а музыка играет несмолкаючи. И подумал он в те поры про себя. всё хорошо, да есть нечего». И вырос перед ним стол, убранный разобранный, В посуде золотой да серебряное яства стоят сахарные, и вина заморские, и питья медвяные. Сел он за стол без сумления. Напился, наелся досыта, потому что не ел сутки целые. Кушанье такое, что и сказать нельзя. Того и гляди, что язык проглотишь. А он, по лескам и пескам ходючи, крепко проголодался. Встал он из-за стола, а поклониться некому и сказать спасибо за хлеб-соль некому. Не успел он встать да оглянуться, а стола с кушаньем, как не бывало, а музыка играет неумолкаючи. Дивуется честной купец такому чуду чудному и такому диву дивному, и ходит он по палатам из украшенным да любуется, а сам думает «хорошо бы теперь соснуть да всхрапнуть». И видит, стоит перед ним кровать резная,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 Всё показалось ему лучше вчерашнего. Вот видит он в окна растворённые, что кругом дворца разведены сады диковинные, плодовитые, и цветы цветут красоты неописанной. Захотелось ему по тем садам прогуляться. Сходит он по другой лестнице из мрамора зелёного, из малахита медного, с перилами позолоченными.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 Словно по бархату зелёному и пунцовому, Золотом и серебром выложенные. Песни поют райские, Фонтаны воды бьют высокие, Инда на их вышину, Голова запрокидывается. И бегут, и шумят ключи родниковые По колодам хрустальным. Ходит честной купец, дивуется,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 Я принял тебя как дорогого гостя и званого, накормил, напоил и спать уложил, а ты эдак кто заплатил за моё добро. Знай же свою участь горькую, умереть тебе за свою вину смертью безвременною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 «Все страшилище безобразное!» Он упал на колени перед наибольшим хозяином, чудищем мохнатым, И возговорил голосом жалобным. «Ох ты, Гой Иси, господин честной, Зверь лесной, чудо морское! Как взвеличать тебя, не знаю, не ведаю!»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 о каком просила моя меньшая дочь, любимая. «Каюсь я в своей вине перед Твоим Величеством. Ты прости мне неразумному и глупому, отпусти меня к моим дочерям родимым и подари мне цветочек аленькой для гостинца моей меньшей, любимой дочери». «Заплачу я тебе казны золотой, что потребуешь?» Раздался по лесу хохот, словно гром загремел, И возговорит купцу зверь лесной чудо морское. «Не надо мне твоей золотой казны, мне своей девать некуда».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 достаёт гостинец средней дочери Тувалет хрусталю восточного Достает гостинец меньшой дочери золотой кувшин с цветочком маленьким старшие дочери от радости рехнулись унесли свои гостинцы в терема высокие и там на просторе и мидосыты -то потешались только дочь меньшая любимая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 все от слова до слова, и спросил, хочет ли она избавить его от смерти лютая и поехать жить к зверю лесному, чуду морскому. Средняя дочь наотрез отказалась и говорит, «Пусть та дочь выручает отца, для кого он доставал аленькой цветочек». Позвал честной купец меньшую дочь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 что выручаешь ты своего отца от смерти лютая, и по доброй воле своей и хотенью идешь на житьё противное к страшному зверю лесному, чуду морскому. Будешь жить ты у него во дворце, в богатстве и приволье великим».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 Житьё моё будет богатое, привольное. Зверя лесного чуда морского я не испугаюся, Буду служить ему верой и правдою, исполнять его волю господскую, А может он надо мною изжалится. Не оплакивай ты меня живую словно мертвую. Может Бог даст, я и вернусь к тебе. Плачет. Рыдает честной купец, таковыми речами не утешается. Прибегают сёстры старшие, большая и средняя, подняли плач по всему дому. Вишь, больно им жаль меньшей сестры, любимые. А меньшая сестра и виду печального не кажет, не плачет, не охает и в дальнем путь неведомый собирается. И берёт с собою цветочек аленькой Во кувшине позолоченном. Прошёл третий день и третья ночь, Пришла пора расставаться честному купцу, Расставаться с дочерью меньшою, Любимою. Он целует, милует ее, Горючьими слезами обливает И кладёт на нее крестное благословение Свое родительское. Вынимает он перстень зверя лесного, чудо морского из ларца кованого. Надевает перстень на правый мизинец меньшой любимой дочери и не стало ее в той же минуточку со всеми ее пожитками. Очутилась она во дворце зверя лесного, чудо морского, в палатах высоких каменных. На кровати из резного золота, с ножками хрустальными, На пуховике пуха лебяжьего, Покрытым золотой камкой. Ровно она и с места не сходила, Ровно она целый век тут жила, Ровно легла почивать, да проснулася. Заиграла музыка согласная, Какой сродясь она не слыхивала. Встала она со постели пуховая,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 а другая стена — золочёная, а третья стена — вся серебряная, а четвёртая стена — из кости слоновая и мамонтовая, самоцветными яхонтами вся разубранная. И подумала она, «Должно быть, это моя опочивальня?» Захотелось ей осмотреть весь дворец, и пошла она осматривать все его палаты высокие. И ходила она немало времени, на все диковинки любуючись. Одна палата была краше другой, и все краше того, как рассказывал честной купец, государь ее батюшка родимый. Взяла она из кувшина золоченого любимый цветочек аленькой, сошла она в зеленые сады, и запели ей птицы свои песни райские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 и вспала ей на мысли написать письмо к своему родителю и дать ему о себе весточку. Не успела она о том подумать, и, как видит она, перед нею бумага лежит, золотое перо с чернильницей. Пишет она письмо к своему батюшке родимому и сестрицам своим любезным. «Не плачьте обо мне, не горюйте». Я живу во дворце у зверя лесного, Чуда морского, как королевишна. Самого его не вижу и не слышу, А пишет он ко мне на стене беломраморной словесами огненными. И знает он все, что у меня на мысли, И то лишь минутою все исполняет, И не хочет он называться господином моим, А меня называет госпожою своей. Не успела она письмо написать и печатью припечатать, как пропало письмо из рук и из глаз её, словно его тут и не было. Заиграла музыка Пущи Прежнего. На столе явились яства сахарные, питья медвяные, вся посуда золота червонного. Села она за стол весельёхонька, хотя с роду не обедала одна-оденьёшенька.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 И пошла опять гулять по садам зелёным, потому что не успела она до обеда обходить и половины их, наглядеться на все их диковинки. Все деревья, кусты и цветы перед ней преклонились, а спелые плоды, груши, персики и наливные яблочки сами в рот лезли. Походив время немалое, почитай вплоть до вечера. Воротилась она во свои палаты высокие, и видит она стол накрыт, и на столе яства стоят сахарные, и питья медвяные, и всеотменные. После ужина вошла она в ту палату беломраморну, где читала она на стене словеса огненные, и видит она на той же стене опять такие же словесы огненные.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 Благодарствую тебе за все твое угощение Лучше твоих палат высоких И твоих зеленых садов Не найти на белом свете То и как же мне довольную не быть Я, сродясь, таких чудес не видывала Я от такого дива еще в себя не приду Только боюсь и почевать одна Во всех твоих палатах высоких Нет ни души человеческой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 Берегут тебя и день, и ночь, Не дадим мы на тебя ветру венути, Не дадим и пылинки сесть. И пошла почивать в опочивальню свою Молодая дочь купецкая, красавица писанная И видит, стоит у кровати ее девушка сенная, Верная и любимая, и стоит она чуть от страха жива,